Глава 11. Эпиграф. Мальгрим был ужасен. ужасно были его слова на каком-то колдовском наречии. Варга, Грака, Марлограм, Отерама, Вава, Марвагриста, Демогаргон. Сумерки сгустились в черную мглу, грянул гром, сверкнула молния, удушливо запахло серой. Джон Пристли. 31 июня. Утром, как обычно, я проснулся один. Я стал раздумывать, как мне провести сегодняшний выходной день. Так, ничего и не придумав, я, не торопясь, прошел в ванную. Через 15 минут, гладко выбритый, пахнущий итальянским шампунем и французским одеколоном, я вышел в коридор и заглянул на кухню. Сергей сидел за столом и что-то писал. Перед ним стоял небольшой красный чайник, украшенный золотым орнаментом. На чайнике была нарисована хлопковая коробочка с листьями. Рядом стояла такая же, красная с хлопком пиала, в ней дымился темный в красноту чай. Красавец-чайник не вписывался в спартанское убранство кухни. Я вспомнил, что его сотворила Марина в подарок Сергею на день его рождения. Есть мне не хотелось, и я решил не беспокоить Сергея, а пошел погулять снаружи. Я вышел из здания общежития, прошел мимо обшарпанной телефонной будки, автобусной остановки, как мы прозвали ее из-за выполняемых ею неспецифических функций. Дойдя до конца дома, я свернул за угол. Потрескавшаяся асфальтированная дорожка вела вокруг общежития. За ним росло несколько чахлых деревьев. Это место черти со свойственной им иронией называли «рощей». В метрах в тридцати за деревьями кончался участок пространства, выделенный для общежития. Там земля резко кончалась и начиналось серое ничто. Над головой у меня светилось наше маленькое персональное солнышко, которого хватало только на то, чтобы осветить и согреть бетонное здание до да прилегающей к нему кусочек земли. Я посмотрел вокруг. В окружающем пространстве вдали плавала тюрьма. Она была наклонена к нам под совершенно невероятным углом, окнами вниз, и я все время подсознательно ожидал, что кто-нибудь оттуда вывалится. Понятно, что направление гравитации у нас не совпадало, но внешне это впечатляло. хотя лично я предпочитаю впечатление другого сорта. Слева от тюрьмы плавало здание административного центра нашего сектора. Чуть дальше виднелись другие, так сказать, исправительные заведения. Мне пришло в голову, что тут может поместиться и небольшой домик для меня. Случись такая мысль неделю назад, меня бы замучили сомнения. А получится ли? А можно ли мне вообще это делать? Я бы посчитал, что должен жить там, куда меня поселил работодатель. Эта пагубная привычка неуклонно соблюдать правила и выполнять все то, что нам сказали, в свое время и сделала мою жизнь несносной. Я сегодняшний размышлял иначе, вернее сказать, вовсе не размышлял. У меня появилось желание построить себе собственный дом здесь, в аду, и я решил его построить. Дом, в котором мне будет уютно и удобно, чтобы я мог там с комфортом отдохнуть после работы, чтобы было не стыдно пригласить гостей, если таковые найдутся. Короче говоря, я не хотел больше жить в общаге и собирался устроиться здесь с максимально возможным комфортом. Таким, какой только смогу создать. Место вокруг было навалом, и я могу воткнуть сюда хоть десяток Манхэттенов. Оставался лишь маленький вопрос. Как? Тут я тоже не раздумывал, просто выбрал место, где было посвободнее, и решил про себя, что именно здесь и будет располагаться мой будущий дом. Я попытался четко определить границы своего будущего владения и с приятным удивлением увидел, что в пространстве вспыхнула яркая точка. Она явно появилась после того, как я присмотрел себе это место. Точка выросла и превратилась в сверкающую звезду, сыплющую во все стороны фонтаном искр, как бенгальский огонь. Я попробовал сдвинуть её. Звёздочка послушалась меня и двинулась вниз. За ней с шипением потянулся след, такой же яркий, брызжащий искрами света. Звездочка резала серое пространство, я продвинул ее еще дальше, до конца облюбованного мной участка, затем повернул в бок. Четкая вертикальная линия продолжала светиться в пространстве, она остывала и уже не фонтанировала искрами. Я не знал, надолго ли это или скоро линия потухнет совсем, я ускорил движение звездочки. Не дожидаясь пока первая линия совсем погаснет, я вырезал из пространства намеченный кубик, обведя его со всех сторон светящимися линиями. Как только я соединил последние линии, они снова ярко вспыхнули. Намеченные мной линии стали гранями куба, а все его внутреннее пространство засветилось. Внутри, в кубе.